Глава шестнадцатая. Астриум. Теперь стало понятно назначение пожарного стояка, по которому мы с спускались в первый день. В люльку лифта одновременно девять человек банально не влезли бы. Даже таких стройных и спортивных, как наш спектр. Наш. Надо же. Я уже говорил про них «наш». Про этих девчонок. Ну и одного парня, конечно. Маркус, кстати, больше не проявлял в мою сторону откровенной агрессии. Наверное, ему вправили мозги или сделали что-то еще, не знаю. Но никаких поползновений в мою сторону ни он, ни Лиза больше не делали. С другой стороны, вполне может статься, что они просто отложили свои претензии на время рейда. Кто их знает? В тамбуре, как я прозвал про себя притулившуюся к зефиру помещение, группа остановилась, и Трила взяла за руку Лизу. «Да, Конну!» И так по цепочке, пока ладонь предпоследней в очереди, Кейре не легла в мою руку. После этого Трила применила свою вспышку, и мы все стали невидимы. «Идём тихо!» — непонятно для кого, сказала непонятно кто из девчонок. «И быстро!» — добавила какая-то другая, и электронный замок пискнул, открывая дверь. «Друг за другом, будто выводок утят следом за мамкой, мы поспешили прочь от Зефира. Почему-то...» Я был уверен, что мы пересечём световой барьер в самом близком к башне месте, то есть прямо под стенами, но мы почему-то пошли в прямо противоположном направлении. В принципе, из переулка, в который выходила дверь зефира, можно было пойти только в двух направлениях — к барьеру и в обратную сторону, в которую мы стрелой двигались, когда ходили посмотреть на рангона. Так и подмывало спросить, куда мы идём, но, вспомнив указание двигаться тихо, я благоразумно молчал. Часы показывали час ночи. Город был тих и безмятежен. Если днём, когда мы бегали в карантинную зону, на улице ещё можно было встретить каких-то людей, то сейчас не было даже их. Мы были единственными живыми существами в радиусе видимости, и только яркие неоновые вывески скрашивали это странное путешествие по городу. Мы прошли не меньше 500 метров, прежде чем окольными путями и перекрёстками переулков, наконец снова вышли к световому барьеру. Совсем в другом, незнакомом месте. Я поймал себя на отрешенной мысли, что если сейчас они меня тут оставят, я даже не смогу найти дорогу обратно. Хотя нет, смогу. У меня же теперь есть пульс. Возле СБ, конечно же, никого не было. Никто в здравом уме не желал лезть в черную часть города, которая сейчас возвышалась за световыми линиями, отзеркаливая окружающие здания в самых мелких деталях. Если за этим местом кто-то как-то и наблюдал, определить это возможности не было. Валери, судя по всему, была того же мнения, потому что от неё тихо прозвучало «светло», и Кейра тут же забрала у меня из руки свою ладонь. Цепочка светлячков развалилась, и все сразу стали видимы, включая трилу Не теряя ни секунды, Валери скинула с плеч маленький рюкзачок и вытащила из него сложенный дрон. Размахнувшись как следует, швырнула коптер в воздух Эйд зашуршала пальцами по своему пульсу. Дрон развернул лучи, зажижал винтами и повис над нашими головами. «Открываю», — тихо сказала Валери, продолжая ползать пальцами по пульсу. Дрон в небе качнулся и медленно подлетел к самой границе Ноктуса, повиснув прямо над одним из столбов светового барьера. В следующие несколько секунд ничего не происходило, а потом целая секция барьера просто погасла. «Лайт, за мной». Скомандовала Трила, которую было несложно узнать по желтому пятну в виде креста на капюшоне. И все светлячки, включая Валери, которая забросила опустевший рюкзачок обратно на спину, забежали в Ноктус. И я тоже. Когда я переступал границы черноты, я ожидал, что мой организм как-то на это отреагирует. Сбунтуется или, наоборот, успокоится, словно попав в комфортные для него условия. Не было ни того, ни того. Я просто шагнул на покрашенный чёрным тротуар. «Не забудь про фильтры», — обернувшись на мгновение, подсказала Кона, который я решил отличать по правому рукаву, к которого полностью был закрашен жёлтым. «И защиту поставь». «Точно. Каким бы обыденным и мирным не казался Ноктус, не следовало забывать о том, что на самом деле это территория тьмы и смерти, и от неё мне нужна защита». «Может, и не нужна, но проверять не хотелось». Поэтому я представил, что невидимая сущность внутри меня, которая формировалась в оружие, перетекает в силиконовые трубочки, вставленные в нос, и заполняет губчатые фильтры, не позволяя скверне Ноктуса проникать через него. Аналогичный процесс я провел с ногами, загнав свет в мягкие подошвы и ограждая себя таким образом от контакта с зараженной поверхностью. Главное будет не забыть сделать то же самое и со всем остальным телом, если вдруг дойдет до боя слоа. Меня снова окружили чёрные, выкрашенные самой ночью здания. Запомнив картину перед собой, я обернулся, чтобы кинуть взгляд на ту сторону святого барьера и убедиться, что они действительно в мелочах повторяют то, что осталось там, за исключением зеркального отражения. Я будто бы не выходил из одной части города в другую, а просто развернулся на его границе, одновременно залив глаза гудроном. Я ожидал, что уже возле самого барьера на нас кинутся настоящие стаи ТТ, Но это не произошло. Светлячки зажгли оружие даже раньше, чем пересекли границу Ноктуса, но цели для него не находилось. Насколько спал город на его живой стороне, настолько же он казался пустынным здесь. «Вперёд по улице!» — тихо сказал кто-то, и, дождавшись когда Валерий через свой пульс снова включит барьер, мы двинулись вперёд. «А зачем включать барьер?» — тихо спросил я у неё, получив момент, чтобы подобраться поближе. «Так ведь увидишь же!» Шепотом, но все равно громко ответила Валери. «Еще ганшип пришлют. Нахрена это нам?» Не знаю, что такое ганшип, но он определенно нам был не нужен. Как минимум потому, что он должен был стать следствием проявленного к нам внимания. А внимания нам было не нужно уже само по себе. Следлячки выстроились неровным овалом, ощетинившись оружием. Причем я оказался практически в самом начале и двинулись вперед по улице, держась ее центра. Сияющие клинки яркими ореолами отражались в черноте местного бетона под ногами, подошвы раскрашенные желтым и розовым, аккуратно и мягко ступали по световым пятнам. Все старались производить минимум шума. Я тоже держал свой нож в руке обратным хватом, подняв его к подбородку и внимательно осматривал проплывающие мимо дома. Из местной сети я уже знал, что внутрь их невозможно попасть. Ни одна дверь или окно не открывается и не выбивается словно представляя собой единый монолит с остальным зданием. Но в сети не было сказано ни слова о том, что из здания ничего не может выбраться. В таком напряжении мы дошли до конца первого квартала, до места, где нашу улицу пересекала перпендикулярная. Здесь группа на секунду остановилась, подчиняясь молчаливой, одним лишь жестом, команде Кейры, от неё отделились двое, кажется, Валере и Фиби. Они разбежались по разным сторонам перекрёстка Встав на середине перпендикулярных дорог, там они и застыли каменными изваяниями. Я шепотом обратился к ближайшему светлячку. «Что происходит? Зачем они отделились?» «Отсекающие», — также шепотом ответила Кона, которую я узнал по голосу. «Они будут следить, чтобы ло не зашли в спину». «А они могут?» «Конечно. Не специально, правда, а случайно. Лоа хаотичный». Не поддаются прогнозированию. Они просто шатаются по Ноктусу в случайном порядке. Таким образом, они могут оказаться у нас в тылу. Отсекающие следят, чтобы этого не произошло. Значит, на каждом переулке мы будем оставлять по два человека? Верно. А что, если люди кончатся раньше, чем мы найдем Астриум? Тогда сворачиваемся. Неудачные рейды тоже случаются. Кстати, ты включил канал? Что? Приложение «Тактический канал». Валерия сделала, чтобы была прямая связь. Для чего? Чтобы иметь связь с отсекающими, я же сказала. У всех должна быть связь. Громко же будет. Не будет. Ты поймёшь. Я пожал плечами и, побегав пальцами по экрану пульса, нашёл пиктограмму тактического канала и запустил его. Несмотря на то, что на моём пульсе до сих пор не было ничьих контактов, кроме Валери, приложение справно отобразило все восемь знакомых мне имён, да плюс моё собственное. Возле имён Маркуса и Фиби стояли ярко-красные единицы, возле имён остальных светлячков — лишь ярко-жёлтые точки. Что ж, всё просто и понятно. Остаёшься отсекающим на первом перекрёстке, присваиваешь себе цифру один, на втором — два и так далее, пока люди не кончатся. Получается, наш спектр не может зайти в Ноктус дальше пяти кварталов. Или, вернее, может, но не делает этого из-за опасности оказаться в окружении теперь понятно откуда взялась вторая группа которая в первые минуты моей новой жизни встречала нас возле святого барьера это были как раз отсекающие И Ещё один интересный факт если светлячки перекрывают только перпендикулярные улицы значит они уверены что ниоткуда кроме как по ним на них напасть не могут или если глубже развернуть эту мысль тт могут передвигаться только по улицам не по крышам по крайней мере лоо Точно не могут, ведь защита имена от них и является текающие. Всё равно ценная информация. На втором перекрёстке от группы отделились Трила и Кими. Едва только они заняли свои позиции и замерли, освещая улицу перед собой оружием, как моя маска зашуршала в районе уха и негромко выдала. «Лоу, зашевелились!» Я посмотрел на пульс, одновременно с голосом имя Валери выделилось жирным так, чтобы точно не возникало никаких сомнений, кто говорит. «Классная идея. Мало того, что в маску, видимо, встроена гарнитура для того, чтобы иметь связь через это приложение, так еще и при одном коротком взгляде на собственную руку становится понятно, кто говорит. Никаких позывных не нужно придумывать». «Это Фи», — тут же добавила Фиби. «Подтверждаю». «Активно?» — задала вопрос Кейра. «Троих вижу. Медленно движутся, не спешат. Четверо». — добавила от себя Фиби. — Не атакуют, но заинтересовались. — Будьте на пульсе, — велела Кейра. — Продолжаем. На третьем перекрёстке от группы отделились Маркус и Кона. Мы остались втроём. Кейра, Лиза и я. Значит, если и к следующему перекрёстку мы не наткнёмся на Астриум, придётся сворачивать рейд и отступать, собирая по пути отсекающих. Вот бы ещё знать, что мы ищем вообще. А как выглядит Астриум вообще? спросил я в две совершенно одинаковые, хотя и по-разному раскрашенные спины. — О, ты его ни с чем не перепутаешь, когда увидишь, — фыркнула одна голосом Лизы. — Лиз, заткнись, — оборвала её сестра. — аструм похож на рой светлячков, застывший в воздухе. Такие, знаешь, мелкие-мелкие капли света, словно из баллончика с жёлтой светящейся краской, набрызгали в воздух и заморозили это место. — Я честно попытался себе это представить, но у меня не получилось. Светлячки еще представлялись, а вот замороженный во времени свет уже нет. «А где он может быть?» «Где угодно», — ответила Кейра. «Вообще где угодно. Поэтому мы всегда заходим в Ноктус с разных мест, идем в разные места. Так что держи глаза широко раскрытыми. Херовый выдался, Рейд». «Это Ким», — не очень уверенно произнесла кими «Один лол у меня». «Вал, Фи», — тут же опросила первых отсекающих Кера. «Количество без изменений», — немедленно отрапортовала Вал. «Поведение изменилось. Они словно что-то... вынюхивают», — тихо закончила за неё Фиби. «У меня то же самое». «Аналогично», — бесцветно поддержала Трила. «Где вы вообще видите каких-то ло?» — изумился я, вертя головой по сторонам. «Никого не вижу. Пусто, как в склепе». «Вот пусть так оно и остаётся», — нервно процедила Лиза. «Только остаётся мне, что ни хрена этого не случится» хрит я так и сказала кивнула кира следующий перекресток последний и назад пока не светитесь принято хоом откликнулись остальные светлячки и мы продолжили движение в ногтусе царила абсолютная тишина если в городе даже при отсутствии людей все же жили какие то звуки вроде боя ветра в узких переулках и сплетениях проводов то здесь не было даже его Хотя были и переулки, и провода, и фонарные столбы, и даже вывески дублировались, разве что не светящиеся, а такие же чёрные, как всё остальное. Интересно, на эти провода порвутся, если попытаться на них залезть? Ну и, само собой, здесь нестерпимо пахло миндалём. Просто-таки воняло. Если бы не фильтры в маске, я бы, наверное, вообще не смог нормально дышать. «Кей», okay. — тихо, но напряжённо произнесла Лиза, — «вижу» он ей ответил Кейра. «Лайт, не спи». Я не понял, к чему это было сказано, но на всякий случай осмотрелся повнимательнее, подняв руку с ножом повыше, чтобы побольше осветить вокруг себя, и увидел, что так напрягло девчонок. Прямо перед нами, в каких-то двадцати метрах, преграждая путь к следующему перекрёстку, который должен был стать последним в этом рейде, стояли Ло. Десятка-полтора непроницаемо чёрных, будто вырезанных тупыми ножницами, оставляюлящими рваные края из самой ткани мироздания силуэтов они напоминали бы людей если бы их очертания не были такими неровными ножницы какие к черту ножницы ло будто грызли по периметру зубами а потом жевали отгрызная и пытались прилепить обратно где было ло совершенно не выглядели страшными или опасными в отличие от рангона они даже не проявляли никакой агрессии Лишь едва заметно перемещались, будто бродили по одному известному маршруту, проложенному по площади в пару квадратных метров. При этом они нередко натыкались друг на друга, но спокойно игнорировали этот факт, просто проходя насквозь, как призраки, духи. Но даже несмотря на то, что Лоу не проявляли агрессии, даже несмотря на то, что они не казались опасными, и даже если бы я не знал, на что они способны, всё равно мне бы вряд ли захотелось касаться этих непонятных силуэтов, напоминающих зомби, вылезших из чана с отработкой. Но даже не лоо были причиной, по которой напряглись девчонки. Думаю, в другой ситуации Кейра просто скомандовала бы разворот, и мы пошли бы обратно. Опасность перевесила бы вероятную выгоду. А в другой ситуации, но не в нынешней. Потому что точно посередине между нами и лоо над черным бетоном, отражаясь в нем мутным Мариом, блестела россыпь ярко-желтых светящихся капелек. Будто из баллона с жёлтой светящейся краской сам воздух покрасили. Точно, как кейра и сказала. Девчонки застыли, не решаясь двигаться дальше. «Это Кей. Доложите!» — прозвучало в ухе. «Без изменений! Без изменений! Без изменений!» — послышались в ухо однотипные доклады, но кими внезапно прерывла этот поток. «Движение! Паза! Ноль!» — коротко ответил кими «Кажется!» И всё снова стихло. Никаких команд не последовало, ничего не поменялось. Кейра и Лиза как стояли, сжав свое оружие, так и стояли себе дальше. Но это только на вид так. Умом я понимал, что ситуация складывается не в нашу пользу, но на кону стоит слишком многое. Сейчас в голове Кейра как командира, если я правильно понял, идет активный мыслительный процесс, который решит нашу дальнейшую судьбу. «Кей!» — позвала Лиза. «Нет!» — коротко ответила Кейра. «Кей! Надо!» что потом но очень жарко, снова произнесла Лиза. «Нас почти не осталось. Прошлый рейд сама знаешь, как пошёл. Лиза, Ло!» — не сдавалась Кейра. «Всегда Ло!» — ответила Лиза. не Ло! Что, теперь лещи помереть? А ты, может, хочешь закончить как Дейдер? Если Дофын не вмешается, то не закончу!» Лиза подняла руку и ткнула Кейру пальцем в грудь. «Даже в этот момент я не стал вмешиваться в этот разговор». «Для того, чтобы вмешаться, надо сначала понимать, о чём вообще разговор идёт». «Лай, сюда не втягивай!» — в ответ толкнулась сестру Кейра. «Хер с тобой. Быстро забирай и квантуем отсюда! Если тебя коснуться, я сама тебе башку снесу!» «Конечно, сестра!» — моментально повеселяла Лиза и сняла с пояса что-то похожее на цилиндрический фонарик. «Странно. Мне такого не выдали». «Лайт, стой на месте!» — на всякий случай предупредила Кейра. «Группа, готовьтесь!» Сейчас придётся квантовать Готовы, — хором отозвались светлячки. — Лиз, давай. элиза громко шаркнув розово-жёлтыми подошвами по бетону, рванулась к облаку Астриума. И в тот же момент на встречу ей рванулись лоа.